Глава третья. Следующее утро. Проворочившись остаток ночи на продавленной раскладушке, я встала в седьмом часу невыспавшейся, злой и встревоженной. Всю ночь меня мучил повторяющийся кошмар. Вчерашний безумец, сидя на крыше лунной ночью, рвет на мелкие клочки мои трудовые доходы. Надо было начинать действовать. Для начала обзаведемся колесами. В прихожей, под висящим на стене стареньким телефонным аппаратом, валялся какой-то справочник вроде «желтых страниц». Отыскав в нем рекламу фирмы, прилагающей автомобили на прокат, я набрала номер. В минуту в трубке пиликала электронная версия «Болеро», затем неестественно красивый голос диктора с чувством произнес что-то вроде «Аренда корветт! Круглые сутки к вашим услугам! Привет!» Что-то щёкнуло, и трубка буркнула по-человечески. Алло. Мы мило побеседовали, причём барышня пару раз и явственно зевнула. Сервис. К счастью, кредитные карточки к оплате они принимали. Сделав ещё пару звонков, я крикнула в голкую пустоту квартиры. Катерина, собирайся. Мы едем спасать мои деньги. У меня родился безумный план. А что, если тому психу его чемоданчик дорог как память? Конечно, вряд ли он со всем содержимым стоит хоть десятую часть моего гонорара, но, с другой стороны, от такого порывистого молодого человека можно ожидать чего угодно. Мне он показался воспитанным. Возможно, как и я, он хочет вернуть свою собственность и готов отказаться от упавших ему прямо в руки тридцати с половиной тысяч. Я уже говорила, что являюсь самым дорогим частным детективом в городе. А знаете почему? «Просто верю своей интуиции», — появилась заспанная подруга. «Что ты орешь? Никуда я не поеду в такую рань. На работу мне к двенадцати, да еще должны приехать квартиру оценить». «Час от часу не легче. Какую квартиру?» «Да мою же». «А?» «Ну да, сегодня смотрят квартиру, а завтра я подписываю дарственную». Кажется, я догадываюсь, кому может подарить квартиру Дятмовская Катька. И кому же ты её даришь? Гамбургеру вашему, что ли? Нет, хотя постой. Почему ты вчера ничего не сказала? Вчера? Ну, сегодня. Просто голова кругом от этих новостей. Может, ты и работу бросишь, пойдёшь петь в переходах? Да нет, мне сказали, что бросать работу не следует. Нужно будет в отпуск уйти. буду жить в коммуне, работать с людьми. Я по холодела. Программа продолжает действовать. Когда в отпуск? С завтрашнего дня. Всё было не так страшно, как показалось мне вчера. Всё было ещё хуже. Петля вокруг подруги стремительно затягивалась. Так, иди умывайся, мне нужно подумать. Что мы имеем? У этой ненормальной отжимают квартиру. Это раз. Скорее всего, у нее есть отличные шансы пополнить с собой армию без вести пропавших. Это два. Ее нужно срочно приводить в чувство. Это три. Я к этому все еще не готова. Это четыре. Вывод. Действовать нужно не просто быстро, а очень быстро. Сегодня вечером мне понадобится машина, кое-что из амуниции и много-много удачи. гарового шанса у меня не будет. Да, и остаётся ещё моя проблема, благодаря которой я влипла во все эти дела. Что ж, план номер 1 остаётся прежним. Спасаю свои деньги, затем перехожу к плану номер 2. Спасаю Катьку. Думай, Таня, думай. Конечно, вряд ли вчерашний юноша до сих пор караулит меня у камеры хранения. Однако, если я смогу установить его адрес и заявлюсь к нему с обоснованными претензиями, да еще подкреплю их своим удостоверением частного детектива, кто знает, может быть, еще не все потеряно. Эту догадку стоило проверить. Костя сказали мне вот что. 21 плюс 33 плюс 11. Насколько я помню, в переводе на наш язык это звучит примерно так. Вы настроены на хорошую волну. Близится несколько неожиданных и очень выгодных для вас событий. Почти каждый ваш шаг принесёт удачу. Вот и посмотрим. Первым делом следовало более внимательно осмотреть содержимое чужого кейса. Кости оказались правы. Во внутреннем кармашке дипломата обнаружилась десятка визитных карточек. Фирма 3М мени цеха и оборудования для мясопереработки. Ивлев Пётр Алексеевич, технический консультант. Вряд ли кто-то другой, кроме самого Ивлева П.А., стал бы таскать столько одинаковых визиток. Дедукция, дорогой Ватсон. Телефоны были указаны московские. Вторая удача. Значит, гражданин возвращался в столицу, скажем, от тётки или ехал из командировки. Было бы крайне затруднительно ловить товарища Ивлева в каком-нибудь Саратове. На работу звонить было ещё рано. Надеюсь, Пётр Алексеевич nochuet дома. Я набрала номер, и о чудо, мне ответили. Доброе утро. Простите, что беспокою. Могу я услышать Петра Алексеевича? Да, это я. Понимаете, у меня случайно оказался ваш дипломат. Дурацкая история. Я ваша попутчица. Помните, вчера в поезде Помню, помню, слава богу. Где вы? Я в Москве. Могу я подъехать к вам и обменяться? Приезжайте, запишите адрес. Мой вчерашний попутчик жил у Ваганьковского. Что-то голос у него какой-то отмороженный. Ну это ерунда. Главные проблемы начинают решаться. Итак, ивля Пётр Алексеевич, возьмите ваши тряпки, отдайте наши куклы. То есть забирайте колбасу, И отдайте наконец мои кровные, а потом будем разговаривать с этим гамбургером или хот-догом или как там зовут пахана этой шайки. Пакет с чужой колбасой переночевал в Катькином холодильнике. Надеюсь, она не испортилась. Взяв с Катьки самое честное слово, что без меня она дверь никому не откроет, я её временно покинула. Добравшись всего с двумя пересадками до фирмы прокатчика Я выбрала себе вишнёвую восьмёрку 1989 года выпуска. Самая неприметная в той из всех. В Москве таких тысячи. Неделя проката и самый полный пакет страховок съели сразу треть моего банковского счёта. Но бережёного Бог бережёт. Теперь отправимся в гости. В случае успеха моего безумного предприятия, я как раз успевала заехать за Катькой и отвезти её в банк. Однако удача от меня отвернулась. Сев в машину, я положила дипломат на сидение рядом с собой и вытряхнула на него свои магические кости. Интересно, чем закончится мой визит? 33 плюс 20 плюс 10. Вот это да! Вы унаследуете собственность, которая явится причиной немалых хлопот. Не надо мне чужой собственности, вы мне мою отдайте. Но с предсказаниями не поспоришь. Я вздохнула и отправилась на встречу своей судьбе. В 23 минуты 9-го я была на месте. Дом номер 18 по улице Макеева оказался пятиэтажной хрущобой. У дома машину припарковать было негде. Место для стоянки обнаружилось только через пару кварталов. Припарковавшись рядом с пыльным БМВ, я с чужим кейсом в руке направилась совершать свой маленький челлендж. Ещё на подходе к подъезду я почувствовала что-то неладное. Не знаю почему, просто почувствовала и всё. Но отступать было поздно. Махнув рукой на интуицию, я смело открыла дверь подъезда и шагнула в темноту. Ничего не случилось. Никто не бил меня по голове резиновой дубинкой, никто не приставил мне пистолет к левой лопатке. В подъезде никого не было. Тем не менее, чувство опасности не только не исчезло, но даже усилилось. Сориентировавшись по почтовым ящикам, я пешком отправилась на третий этаж, где находилась квартира 24. На звонок открыли сразу же, как будто меня ждали под дверью. Появившийся на пороге плечистый молодой человек сделал приглашающий жест. Ещё не поняв толком, что это ловушка, я попыталась дать задний ход. И упёрлась спиной во что-то маленькое и твёрдое, калибром этох миллиметров 9. Ну куда же вы, милочка? Проходите, проходите, не стесняйтесь. Тихонечка. Довольно грубо меня впихнули в квартиру, дверь за мной захлопнулась, и наступила звенящая пустота.